«Сейчас нужно растолкать Кирюшку и везти в город. У мальчика экзамен». «Зачем в такую рань подняла?» – заныл Кирюшка. «Экзамен десять. Нам восемь выезжать. Я медленно веду машину». «Из-за того, что ты не умеешь рулить, должны страдать бедные дети», – забавнял Кирик, нащупывая тапки. «Я вышла в гостиную и взяла телефон. Конечно, неприлично звонить людям в такое время, но ни днем, ни вечером милые дамы не снимают трубки». «Сейчас мне повезло сразу». «Да?» — ответил звонкий голос. «Простите за ранний звонок. Можно Ольгу Фупаеву?» «Слушаю вас. Наверное, полубессонная ночь повлияла на мои мыслительные способности, потому что я сразу ляпнула. Вы знакомы с Игорем Грачевым?» Ответ прозвучал мгновенно. «Что за вопрос? а Кто звонит?» «Начальник оперативно-розыскного отдела Романова», — гарпнула я. «Грачев убит. Идет следствие. Ой!» Раздался из трубки ужас. «Не может быть, как убит?» Выстрелил в голову. «Не может быть, Игорь никому не делал зла. Нам надо поговорить сегодня. Я старательно изображала жестокого профессионала. Но у меня дела!» Растерянно ответила Ольга. «До часу дня ни минутки свободной. Говорите адрес поликлиники, сама поеду». «Только не на работу», испугался Фаева. «Давайте в 14.00 на Кутузовском проезде, дом 9». «Около него скамеечка стоит, там и встретимся». «Отлично!» — согласилась я и Иринула собираться. «Сначала отвалоку Кирюшку в школу, потом поеду на Кутузский проезд. Можно я с вами?» — прошептала Магдалена, выходя на кухню. «А кто твоего папеньку сторожить будет?» — хмыкнул Кирюшка. «Еще проснется в ровен час». Магдалена сильно повледнела. «Я его боюсь, он дерется, когда с похмелья мучается, заставляет деньги давать на водку». «Мне стало жалко девочку. Давно Юрий пьет?» «А всегда», — ответила Магдалена, — «паба на недельник». «Это как?» — заинтересовался Кирюшка. «Просто», — пояснила Магдалена, — «семь дней квасит, остальное время до конца месяца трезвый. Сейчас почему-то в длинный запой вошел, может, из-за пожара?» «Тебе придется остаться», — вдохнула я. «Где-то в районе обеда приедет Лизавета. Вам будет веселее вдвоем, я боюсь». «Не надо, Юрий крепко спит». Доктор пообещал, что он проснет только вечером трезвый. «Хорошо», – прошептала девочка, – «как скажете». Мне стало совсем не по себе. Бедная Магдалена абсолютно сломлена. У нее нет никаких сил, чтобы сопротивляться обстоятельствам. «Ты ложись в саду на раскладушку», – предложила я. «Возьми вот эти вкусные конфеты книгу и спокойно жди Лезу. «Хорошо», – прошелестела она и покорно протянула руку к коробке шоколада. Послушай, «Послушайся, — сказала Кирюшка, — оставь в покое набор». Магдалена отдернула руку и затравленно посмотрела на мальчика. «Я обозлилась, да нельзя. Вот уж совершенно не ожидала от Кирюшки такой зловредности. Как тебе не стыдно? магдочки бери, бери конфетки». Девочка вновь нацелилась на коробку. «А ну, не трожь, — гаркнул Кирюша. Прекрати, — пожалел конфет для девочки. Это отвратительно, — не выдержала я. Магдалена, немедленно бери шоколад». Но нельзя быть такой лапшой, переваренной, завопил Кирилл. Лампа, Магдалена терпеть не может сладкая. Шоколад, зефир, мармелад вообще не ест. Я растерянно посмотрела на девочку. Но почему ты мне не сказал об этом? Вы же приказали мне взять коробку. Прошептала она. Вот, констатировал Кирик, любуйся лампудель. Перед тобой редкий случай. Слишком воспитанного ребенка боится слова сказать. Ты о таких детях мечтаешь, когда говоришь с нарклисткой, чтобы брали пример с Магды. Иногда своими бесцеремонными вопросами Кирюшка ставит меня в тупик. Сделай одолжение, Магда. Покорми собак. Я решила перевести разговор на другую тему. Магдалена молча встала и направилась к холодильнику. Я была потрясена. Но что нужно было сделать с ребенком, чтобы добиться от него столь невероятного послушания? Ладно, я согласна, такой девочке очень удобно дома. Она не станет топать, топать, не станет топать ногами, грубить, закатывать истерики. Но каково придется самой Магдалине, приученная во всем принадлежаться взрослым,